голова 37. Алекс вытащил Грибовского на улицу под пристальным и в то же время немного удивленным взглядом Джо. На прощание дом приподнял шляпу. "Хорошей ночи, Джо", сказал он. "До встречи, Алекс", только и ответил бессменный охранник клуба Бездна. Амальгама-стрит встретила избитого лейтенанта суперсекретной организации и тащащего его на себе слегка худощавого чёрного мага привычным суетливым безразличием. Люди и нелюди спешили по своим делам. В рестораны, на выставки, с винками жарасовой вечеринки просто гуляли. В общем, занимались тем, чем обычно заняты визитёры и жители богемного центра Майерс-Сити. До Алексея Грибовского им дела не было. Так что дом, прислонив гвардейца к зелёному гидранту, На амальгаме они все почему-то были выкрашены именно в зелёный. Не особо переживал, что какой-то доброход позвонит фараонам или в неотложку Проходящим мимо баригенам было глубоко плевать. «Из гей-клуба? Поссорились, наверное?» «Наркодилер, наверное?» «У меня как раз амистрец закончился. Может, подойдём?» «Ага, вот только он сам сейчас отойдёт». Ха-ха. Подобные разговоры – вот тот максимум, на которые расщедрились проходящие мимо. Алекс, в попытках найти телефон, начал шарить по карманам Грибовского. «Лучше бы свой завёл», — прокряхтел, сплевывая кровью и зубами поляк. «В тюрьме не было сучкой по вызову, а уж на воле тем более не собираюсь». Попытался как-то отшутиться Алекс, но не получилось. Окровавленная одежда скользила в его руках, и карманы не открывались. А если открывались, то из них сыпались чьи-то зубы, куски стекла и прочая трехомусь, нашпиговавшая Грибовского. «Оскорбляешь?» «Просто не люблю, когда меня могут выдернуть в любой «О, нашёл!» Алекс вытащил на свет неонов и фонаря, смартфон последней модели и облачной индустрии. «Хипстер!» Фыркнул Дум. «Пароль какой?» Грибовский вместо ответа пытался приложить большой палец к экрану. Но мало того, что тот палец, а экран, был сломан, так ещё и покрыт кровью. «Четыре единицы!» «А ты оригинален!» Хмыкнул Алекс и приятельски похлопал Грибовского по плечу, но тут не оценил и застонал. ох прости!» «Иди <coughs> задницу, Дум!» Прокашлял с кровью, с хрипом, явно пробита лёгкое, Грибовский. «Набери 117, дефис слэш, дефис 615!» Дум, не споря, набрал. Спустя ровно три гудка ему ответили. «Круглосуточная прачечная. Откуда забрать и грязные вещи?» «Амальгама стрит», — ответил Алекс нисколько не удивляясь конспирацией. Если даже у бездны имелись свои подобные прачечные, ремонтные, мастерские, службы уборки и прочая атрибутика, то почему её не могло быть у гвардии? 214, Плейв Стрит. Заказ срочный, вещи очень грязные. «Срочный заказ, 214, Плейв Стрит. Ожидайте машину в течение трёх минут». «Побрайся без сопровождения», — прокашлял Грибовский. «Без сопровождения», — повторил в трубку Алекс. «Принято. Ожидайте». Донеслось из трубки, после чего зазвучали гудки. дом выключив экран смартфона, убрал его обратно в дырявый, окровавленный карман Грибовского. Удивительно, что аппарат вообще не разлетелся в клочья. Неужели маркетинговая история о том, что телефон, не бьющийся, оказалась не только удачным рекламным ходом? «Уходи!» Грибовский сплюнул слюной с крови. «Чтобы без вопросов!» Алекс кивнул, поднялся и уже развернулся, чтобы уйти, Но вырговшись, всё же взмахнул рукой. Внимание. Использовано запрещённое заклинание Печать мёртвого некроманта школы крови, тьмы и смерти. Потребление УЕМ недоступно. Вокруг гидранта и самого Грибовского сгустились тени и превратились в огромный едва прозрачный суброчный клыкастый череп. Люди и не люди, до этого мирно идущие вдоль поребрика, Теперь шарахались в сторону и старались поскорее убраться на противоположную сторону улицы. Амальгама-стрит всё же имела славу не только богемной мекки но и центра всей тьмы Майрос-сити. Как говорится, если хочешь спрятать организацию тёмных существ, прячь её в самом очевидном месте. Убедившись, что защита надёжна и не пропустит с первого раза даже адепта, дом, качнувшись слегка в сторону от магической усталости, поплёсся к припаркованному байку. эй дорогуша Алекс обернулся. Грибовский, сломанными пальцами, нелепо доставая скитлс из бачки и отправляя в рот дороже, подмигнул единственным, не заплывшим, пока ещё не заплывшим, глазом. «За ухару, квиты!» «Теперь квиты», — кивнул Алекс. С этими словами он крутанул ручку газа и пустил стального коня в галоп вниз по улице. Только идиот бы не догадался, что Ферри в форме к нему подослал именно Грибовский. А решил проверить на слабо. Что же, Дум тоже умел проверять людей, из какого теста они сделаны. Подняв воротник кашемирового пальто, Мэри стояла напротив входа в шхуну Беллис. Заведение, несмотря на непосредственную близость к университету, не пользовавшееся особым успехом среди студентов. Здесь был широкий выбор алкоголя, но съестное меню более чем скудное. А выпивать перед оком профессоров и преподавателей считалось и дурным тоном. Почему тогда закатывали вечеринки в общежитиях, вопрос уже иного толка. Глоумбут за почти месяц обучения лишь пару раз встречала днём или вечером в шхуне кого-то в форме студиозуса. «Закрыто», — прочитала она на табличке. «Довольно странно, учитывая, что заведение считалось ночным, и в то же время сейчас, в разгар ночи, оно пустовало». Только тусклый свет с ламп над барной стойкой развеивал едкий полумрак и свидетельствовал о том, что в зале всё же кто-то добыл. Мэри толкнула дверь. Она, разумеется, была заперта, но простой механический замок и немного магии не устоят перед потомком знаменитого рода гномов-кузнецов. Не перед физической силой, а той магией, что она впитала своей кровью. Ну хорошо, половиной крови. В зале, стилизованном под корабельное убранство, Было почти пусто и столь же почти тихо. Вымытый пол, перевёрнутые на столы стулья, лёгкий запах дыма и звуки клавишных. В дальней части зала, под сценой, где сейчас брезент покрывал инструменты, защищая их от пыли, стоял рояль. Старый и обшарпанный. Он уже давно не использовался по назначению. На него ставили сумки, официанты, подносы с едой и напитками. Ходили слухи, что на какой-то вечеринке Кто-то на нём при полном зале посетителей предавался страсти. Иными словами, нагло совокуплялся. Рояль не выкидывали только по одной простой причине. Он не проходил ни в одни двери, что порождало закономерный вопрос, откуда он изначально появился в шхуне. Старый, ненужный, почти всеми забытый, но сейчас он был начисто вымыт, покрыт новым слоем лака, его крышка, поднявшись плавником акулы, вновь рассекала дым от сигарет, а на пипитре стоял стакан с виски и лимоном. Тонкие, изящные, длинные пальцы летели по клавишам. Играла музыка, приятная, на высоких тонах, то быстрая, то медленная, будто из какого-то давно уже всеми забытого мультфильма из -за самого детства. Где есть пушистый сосед-волшебник или девочка, летающая на метле, бродячий замок с волшебником и духом огня. Мэри любила эти мультфильмы и знала композицию. «Это ведь Юрьма, и I could see спросила она после того, как озвучала последняя нота. Профессор Александр Думский, который выглядел не очень трезво, совсем не свежо и даже помято, поднял стакан и, оттопырив палец, опрокинул содержимое внутрь. «Вы не умеете читать, студентка Гломбут?» — спросил он своим привычным тоном, немного на смешке, на гордыни и щепотка высокомерия. «Кажется, на двери висит табличка. Закрыто». Я увидела света и решила зайти. Профессор поднялся с табурета и, дойдя до стойки, вновь налил себе из бутылки. Алкоголя в ней оставалось меньше четверти. Видимо, профессор пил уже несколько часов. «Если вы будете каждый раз заходить в закрытые места, где просто горит свет, то ничем хорошим это для вас не закончится. Но я ведь знала, что здесь есть вы». «И?» Профессор вернулся за рояль и положил пальцы на клавиши. Удивительно, как они лаконично и уместно смотрелись на белых костяшках, будто для них и предназначены. «Где вы научились так играть?» — спросила Мэри. Профессор замер, взгляд его помутнел ненадолго, так как он мутнеет у человека, который мысленно возвращается в какие-то далёкие воспоминания. «То есть вы взломали этот бар, чтобы поговорить со мной о моём прошлом, студентка Гломбуд, «С прискорбием спешу заметить, с таким отношением к своему здоровью долго сохранять вы его не сможете». «Вообще, я пришла задать вопрос». «Как вижу, вы его уже задали и даже получили ответ». «Я хотела спросить о другом». «Увы», — профессор отсулитовал бокалом. «В виде благотворительности во урочное время я раздаю лишь один бесплатный ответ в год. Обратись после Нового года, но не обещаю, что не изменю к этому времени». «Своей программы меценатской поддержки неокрепших умов студент...» «Вы всегда так много говорите, профессор, когда не хотите, чтобы кто-то понял, что у вас на самом деле на уме?» Думский какое-то время сверлил её взглядом, после чего выдал. «Вот и не знаю, удивляться тому, что ты нашла в себе смелость меня перебить или просто дать тебе визитку одного моего знакомого могильщика, а то с таким нравом не уверен, что ты доживёшь до выпуска». «Вы сказали, что поможете нам с турниром за половину от призовых. Мы согласны. Я хотела бы узнать, когда мы можем начать тренировку». Профессор уважительно хмыкнул и снова отсулитовал бокалом. Задала вопрос, его не задавая. «Пациент, смотрю, скорее жив, чем мёртв». «Что, простите?» «Проклятие, но надо же было всё так испортить». «Снова вопрос». «Так, во сколько тренировка, профессор?» Вместо ответа Александр Думский поставил стакан обратно на Пипитер и продолжил играть. Слова, произнесённые Мэри, возвращали его в прошлое. Но, наверное, сегодня был такой вечер, когда всё напоминало ему о времени, проведённом в школе Фалин, возможно, лучшем времени в его жизни».